Глава 2. Парфянская стрела. Пока в главной аудитории нарастал галдеж, мы с Питером сидели в последнем ряду и обсуждали, какой захват в регби менее травматичен и более продуктивен — верхний или средний. С нижним все понятно. В нас обоих по шести футов росту, поэтому нижний нам не удавался. «Важен вес», — настаивал Питер. «Сто пятьдесят фунтов – идеально для среднего. И мало для верхнего». «Теоретически, да», – сказал я. «Но при наличии воли к победе вес можно заменить скоростью». «Все равно проблема в реальности. Слишком большой разброс по весу. Мы почему с тобой укладываем друг друга и верхним, и средним? Мы одинаковой комплекции. А возьми хрюшку Мэтью. Его же только нижним». Я мрачно кивнул. Тому проще капкан выставить. Питер рассмеялся. Спелая рожь, спадавшая с его головы, здорово перекликалась с утренними солнечными лучами. Этот свет через исполинские витражные окна наполнил залу майским золотом. Мы с Питером играем на позициях столбов. Примечание. В регби игроки первой линии нападающих. Питер левый открытый. Я правый закрытый. Ирония в том, что даже вне регби Питер открытый, а я закрытый. Он лучезарный парень с красивой улыбкой, вдобавок талантливый актер. У него заслуженное право первой руки в выборе себе ролей. Разумеется, в очереди после Тео. Что до меня, я как запертая красивая дубовая дверь в мрачном коридоре. Всех привлекает но ключ подобрать ни у кого не выходит. Я сам не открывал ее лет десять. Да и затея, в общем, заранее провальная. Ключ я давно посеял. Кажется, как раз когда война началась. Что-то во мне тогда сломалось, как будто не по той дороге пошел, и дальше только мрачнее и мрачнее. Эффект снежного кома. Я ухмыльнулся, завидев входящего Мэтью. Его, как и остальных, вытащили из койки. Зрелище то еще. Красные, налитые, как помидоры, щеки подпирали круглые очки. Рыжие волосы, смятые в плохо пропеченный пудинг. Ночная сорочка задралась на толстом пузе. Ее без конца и тщетно оправляли отекшие рыхлые ручки. Натуральный Билли бантер. Мэтью прошел вперед к зубрилам из левого крыла. Казалось, его сейчас одышка одолеет. Вначале спуск со второго этажа в 33 ступени, затем длинный коридор, да еще Люцифер Дарт подгоняет. И он разляжется на столе, как это обычно у него происходит, по дороге из раздевалки до зрительской скамьи. В середине аудитории расположился пуп земли Тео. Его свита опустилась рядом. Показался Дарт, и с ним последняя партия баранов. Наконец, двери в загон были закрыты. Сие пафосное действие произвел сам милик Кочински. Отец Лэрри и Дарт, среди прочих преподавателей, расположились позади кафедры. Питер украдкой указал на колени Дарта. Они сомкнулись с девичьей стыдливостью. Мы оба негромко посмеялись. Кочински прошелся глазами по головам присутствующих. Вроде бы количество его устроило. Сидевший перед нами Джо обернулся. «Нас сочислят?» – тревожно спросил он. Мы с Питером ухмыльнулись. «Это вряд ли. Коней с золотыми шарами на переправе не меняют», – обрисовал положение дел Питер. «Не знаю. Экзамены скоро. Могут не допустить». Я с сожалением взглянул на продолговатые не тронутое земными радостями лицо Джо. Этот тип с торчащим из башки темным ежиком и сильным сасакским акцентом не отличался уверенностью ни в регби, ни одного типично вингерского синяка на теле, ни в планах на будущее. Примечание. Вингер. Крайний защитник в регби. Конец примечания. Я слышал, что его отец из лидеров партии консерваторов. Уныние одним словом. Впервые за год учебы вчера нам с Питером удалось вытащить Джо на танцы. Решили делать из него человека. Приготовили ему заранее подружку. Что он с ней будет делать, думали мы, не наши проблемы. Нас до жути раздражала робость Джо, и мы просто хотели дать ему шанс. Кстати, надо будет поинтересоваться, чем дело-то у них кончилось с барышней. Парень, в общем, славный. Но, как не взглянешь, сплошной тростник на ветру. Сидит себе в пепле между табуретами, носа не высунет. Примечание. Сидеть в пепле между табуретами. Быть слишком нерешительным. Старинная фламандская поговорка. Конец примечания. В одном не откажешь. Бегал хорошо. Оттого сразу попал в вингеры. Я даже не заметил, как Качинский приступил к ораторству. Общая лобуда о престиже университета, об угрозе срыва грантов и прочих финансирований со стороны главы региона, о подрыве репутации всех, его Качински, его отца и деда, и деда его деда, и деда-прадеда, построившего и открывшего Родонфорд 300 или 400 или 1000 лет тому назад, а еще преподавателей. Других студентов, прочих работников, уборщика секвойи, лесника и его собаки, и всего графства, в конце концов. Там и до короля недалеко. Мы перешептывались, в полухо, внимая сыпавшимся словам. На аудиторию помаленьку накатывал баюкающий гомон. Милик Качинский возглавил ректорат только в прошлом году, когда у его отца случился инсульт, но уже успел заработать среди учащихся и преподавателей репутацию рохли. Даже мы, первокурсники, не воспринимали его всерьез. Особенно не воспринимал его собственный сын, но оно и понятно было. Род Качинский веками передавал следующему поколению место у штурвала, и Тео, следующий после Мелика, этим страшно кичился. Удивительно, но ни разу главой Роданфорда не становилась женщина. При умирающем, но еще официально действующем ректоре отце Милик Качински пребывал на своей должности как меж двух огней. Он нес ответственность за положение в университете, но серьезных решений не имел права принимать. Мы были наслышаны о его отце-тиране и его деспотичных методах воспитания. Задница начинает болеть от одной только мысли. Нам повезло. Наш Джон Кит оказался слабаком. Я даже помню пассаж из учебника по психологии, кто-то из парней меня в него ткнул, яснее ясного разъяснявший типаж Мелика-Качински. Там утверждалось, что подобным типам со слабой психикой, выдвинутым на ответственные должности, свойственно поведение, которое у собак называют трусливо-агрессивным, а у людей — защитной агрессией. Они боятся любой критики в свой адрес или неподчинения, И в ответ демонстрируют властность и агрессию. Что-то вроде «не смей царапать мой постамент». С теми же, кто обладает большей властью, они покорны и уступчивы. Но на чрезмерное давление в силу неустойчивости психики могут ответить взрывом. Завладев такой ценной информацией где-то к Рождеству, мы распоясались, стали давить, но в меру. Взрывы еще ни разу не случалось. Когда неумолчные потоки норовоучений были прерваны желанием Кочински глотнуть воды, Мэтьюс с первого ряда издал удивленный взвиск. «А что мы сделали?» По залу прошел звонкий хохот. Дарт подскочил. «Тишина!» Но униматься никто и не думал. Действительно ведь смешно. Настолько что Тео снял ботинок и запустил им послипшийся волос вопрошавшего. Точное попадание. У хрюшки на плечи метелью посыпалась перхоть. Отшвырнув ботинок в сторону кафедры, Мэтью развернулся и подскочил. Жалкая была сцена. Хотелось даже заступиться, но было бы глупо и для Мэтью еще более унизительно. «Чей это ботинок?» Голос его старался звучать грозно но вышло вновь визгливо, по-поросячье. Твои мамаши!» – парировал Тео. Вновь гогот. Оскорбленный в одночасье кинулся перелезать через столы, а жаждущие мордобоя принялись скандировать Хрюшино имя. Всех пробило на смех, когда поросенок, растеряв силы уже на втором препятствии, застрял и остался барахтаться на пузе. Положение омрачилось внезапной одышкой, и резко обрушившейся тишиной, когда перед Мэтью во весь свой огромный рост встал Гарри. Ноги Тео в этот момент, одна разутая, другая в ботинке, расслабленно лежали на столе. «За вторым лезешь? Но твои копыта не по размеру. Могу предложить свои». «Запах натуральной кожи», — угрожающе протянул Гарри. Всем было понятно. Ботинки Гарри — худшее в жизни предложение. Казалось, Мэтью вот-вот лопнет. Его щеки были пунцовыми, а из горла вырывался хрип. Раздался внезапный сильный удар. Отец Лэрри стукнул ботинком Тео о кафедру «Прошу всех занять свои места!» Негромко сказал он. «Я отниму немного времени». Он положил ботинок рядом с потрепанным томиком Библии и чуть погодя добавил. Чтобы понять смысл, что стоит за именем Иезавель, не нужно много времени и много мозгов. Верно, Гарри? Примечание. В Библии жена израильского царя Ахава, ярая идолопоклонница. Имя Иезавелли стало нарицательным для порочных женщин, гордых, властолюбивых и тщеславных, богоотступниц. Конец примечания. Последовал хохот. И только Гарри не понял, при чем тут он. Отец Лэри был не лишен юмора. Хотя я священников на дух не переношу, приставленному к нам святоше отдаю должное. Он не втаптывал нас в грязь, как это, к примеру, делал Дарт. Капал в уши помаленьку, да, но всегда оставался где-то посередине противостояния нашей студенческой братьи и руководства университета, как посредник или даже миротворец, утешающий вразумляющий, наставляющий и все понимающий. Сейчас, впрочем, все это нагоняло тоску. Мне до смерти хотелось спать. Я зевнул. «Сердце Изавель, проникновенно продолжил священник, «было отравлено черной завистью. К тем, у кого был дом, к тем, у кого был сад и были вскопаны поля, у кого был друг». «У кого был верный супруг, у кого были дети?» «Ну все, крыша в приходе поехала», — хмыкнул Питер. И Изавель не могла иметь всего этого, ведь для того, чтобы быть счастливым, требуется открытое сердце. И тогда и Изавель решила, что будет причинять боль, что будет она сеять семя зла и наблюдать, как бесчестные ее действия приносят свои отравленные плоды» по рядам ходило гулкое перешептывание в перемешку со смешками. И тогда, в порочных целях своих, принялась она использовать свое тело. Грязное, бесстыдное, бездушное, исполосованное внутренними шрамами, обезображенное безнравственными мыслями и желаниями. Чистое, бледное, В меру стыдливое соблазнительное тело Джульетты всплыло перед моими глазами. Я уже почти спал. Питер меня толкнул. Мы переглянулись. Как спать, когда тут отец Лэри сокрушается по нашей с Питером неблагочестивые души? Видела она, как Велвол заглядывался на сад Кармита, и пришла она к Велволу под покровом ночи и принесла ему свое тело. Вэлвол поддался искушению, и когда ей Езавель покидала его ложе, она сказала, «Вэлвол, храбрый сын волка, ты ведь можешь получить этот сад. Ты обладал женой израильского царя Ахава целую ночь и теперь познал как сладок запретный плод. Сад, что за окном твоего соседа, прекрасен, и ты можешь им обладать. Для этого тебе только нужно убить кормита». Вэлвел послушался и Иезавели, и следующей ночью отправился он к соседу своему кормиту и нанес ему удар по голове мельничным жерновом. Тело кормита Вэлвел сбросил с горы и не узнал никто, что убили кормита. Посчитал судья так, пренебрег кормит осмотрительностью, гуляя ночными кручами и наблюдая обманчивые звезды. Оступился он и упал. Велвол получил прекрасный сад, о котором мечтал, а Изавель получила то, что хотела: наслаждение от содеянного греха. Вот дрянь! саркастическим тоном прокомментировал Тео. Зал вновь разразился смехом. Они будут ходить из деревни, юные Изавели на территорию Роданфорда, чтобы совращать тела и умы студентов. «Покуда знают они!» Отец Лэри запнулся и проглотил слюну. «Знают, как чисты ваши помыслы и как наивны ваши души!» «И как богаты наши отцы!» — подбросил Тео. Дикий хохот. Мелик Качинский был мертвецки бледен. Дарт привстал и пару раз хлопнул в ладоши, требуя тишины. Отец Лэрри не поднимал глаз от ботинка Тео. Он выждал момент, чтобы заговорить вновь. «Верно, достопочтенный Теофил Качинский. Вам выпала особая честь находиться под крышей Роданфорда. Я уверен, что вы, все вы, молодые люди, понимаете степень вашей ответственности. Равно, как и степень вашей привилегированности». Вопль с первых рядов вновь перебил священника. «Да что мы сделали-то?» Интересовался один из левых ботаников, кто в лес не ходит. Они себе лес в штанах отращивают и никого, кроме самих себя, туда не пускают. Дарт поднялся. «Мы с вами поговорим отдельно», — сказал он первым рядам. Отец Лэри, сокрушенно вздохнув, вновь уставился в библейские откровения. «Представьте, что вы лично присутствуете на Тайной вечере», — сказал он. Это довольно сложно, и мысль крамольная, даже слишком. Надеюсь, Господь простит ее мне. Но если бы вам это удалось, возможно, вы смогли бы познать всю значимость своего пребывания в Родонфорде». Он поднял глаза, на намолчавшие головы. Тишину предательски нарушало сиплое дыхание Мэтью. «Я был, мягко говоря, шокирован». Хотя это слово ко мне мало применимо. И кто? Иисус? Ну, у нас тут на трапезе! спросил Тео громко, так что, похоже, у преподавателей сжались внутренности. Лэри не назвал Иисуса. Вместо этого, он долго и страстно, его лицо напоминало закипающий чайник, читал заповеди о смирении и всепрощающей любви, однако же достойно выйти из положения. Ему не удалось. Мой сосед по комнате как-то пытался научить меня играть в шахматы. «Так вот, цукцванг, — узнал я, — это такая унизительная поза, которую ты пытаешься сменить, но любое твое движение нагибает тебя еще сильнее». Отец Лэри сейчас в такой позе стоял. И стало ему хуже, когда Тео повторил вопрос. Он, конечно, провоцировал священника, Назвать Иисусом Мелико-Качински. Чтобы прогиб местной церкви перед спонсором надолго запомнился, и легендарный Тео вновь был бы у всех на устах. Лерри сглотнул. Стригите овец, мистер Качински, но шкуры не снимайте», — сказал он. «В каждом из нас, Иисус, в вас, Теофиле, любимце Божьем, в не меньшей степени, будучи привилегированным, Человек никогда не должен забывать об ответственности. Тео встал, оборвав дальнейшее резонерство, которое от волнения нашего преподобного начинало повторяться по кругу. Я не видел лица Тео, зато видел его отражение во взглядах преподавателей, обращенных к нам со сцены. В них читались безысходность и отчаяние. «Простите, падре!» Тео залез на стол. Иисус во мне вот-вот меня покинет, и воле Его я не в силах противостоять». Он согнулся в позу, с которой начинается схватка, и дал оглушительный залп во всю задницу. Нас трясло, как во время извержения, а сидящих сзади снесло волной. Качинский и Дарт подскочили, аудитория захлебывалась от смеха и возмущения. «Откройте чертовы окна!» Быть член!» – взорвался Питер. Тео выпрямился, произведя вздох облегчения. «Парфянская стрела на все ваши заповеди!» Блаженно улыбаясь, заметил он. Отец Лэри отступил назад и сел на свое место, скрывшись за кафедрой от поднявшегося хаоса. Народ, повалив на пол стулья, ринулся прочь от центра, где в геройском смраде стоял Теофил Качинский. Сквозь всю эту катавасию мой взгляд остановился на бледном лице проректора. Бедолага не знал, как поступить. Внезапно его глаза, метавшиеся по рядам, остановились на мне. Я рефлекторно напрягся. Милик Качинский вскричал. «Адам Карлсон! Где Адам Карлсон?»